Колдун на папском престоле. В это трудно поверить, но римскому папе Сильвестру II, годы жизни 946-1003, называемого также Гербером, приписывают связь с дьяволом. Что же послужило для обвинения понтифика в колдовстве? Во-первых, он был весьма образованным человеком во многих отраслях знания, опередивший свое время. Основные же его научные исследования касались точных наук. Главное же достижение этого папы – восстановление Абака – счетной доски, которая применялась для арифметических вычислений с V века до н.э. в Древней Греции и Риме. Возродил же он Абак после тщательного изучения десятичной системы счисления. Кроме того, применил в астрономических исследованиях армиллярную небесную сферу – Астрономический инструмент, с помощью которого определяют экваториальные или эклиптические координаты небесных тел. Пытаясь объяснить его удивительную ученость, современники посчитали, что он поддерживает тесные связи со сверхъестественными силами. Во-вторых, он обучался в Испании, которой в те времена управляли мавры или сарацины. А они считались знатоками восточной магии и мудрости. Так уж случилось, что будущий римский папа поселился в доме одного из них. Более того, этот сарацин имел магическую книгу, с помощью которой можно было подчинить сверхъестественные силы. И, конечно же, Гербер мечтал завладеть этой реликвией. Однако араб берег ее как зеницу ока, не расставаясь с ней ни днем, ни ночью. И все же Герберу удалось украсть книгу и сбежать от хозяина. Маг, чтобы вернуть уникальный фолиант, стал преследовать злодея. К тому же он владел некоторыми тайными знаниями, Позволявшими обнаружить похитителя в любом месте на суше и на море. Но Гербер все-таки обманул чародея он открыл книгу и, произнеся магические формулы, вызвал дьявола. Тот моментально перенес его в родные места. Теперь Гербер окончательно убедился, сколь велика сила, спрятанная в книге. И он стал использовать магические заклинания для достижения тех целей, которые ставил перед собой. К тому же он заключил союз с дьяволом, продав ему свою душу. В обмен же тот обещал сделать Гербера римским папой. И дьявол выполнил свое обещание. Он подарил Герберу бронзовую голову, которая могла предсказывать будущее и давать ему правильные советы. Именно ее услугами Гербер и воспользовался, чтобы добиться понтификата. В то же время голова предсказала, что Сильвестр II будет править лишь до тех пор, пока не окажется в Иерусалиме. Чтобы спастись от смерти, Сильвестр II издал указ, запрещающий ему посещать святую землю. Но обмануть судьбу Герберу не удалось. Однажды Сильвестр II проводил обряд причащения в одной старой римской церкви. И когда он завершал богослужение, вдруг почувствовал себя очень плохо. И припомнив предсказание медной головы, поинтересовался, как называется эта церковь, и тотчас получил ответ, что это собор Святого Креста Иерусалимского. И тогда Сильвестр понял, что пророчество сбылось. Чудеса не прекратились даже после смерти Гербера. Он был похоронен в Латеране, и накануне смерти какого-нибудь знаменитого человека из его могилы начинает выступать влага. Когда же смерть стоит у изголовья римского папы, Влаги появляется настолько много, что она образует большую лужу. По другой версии, из могилы Гербера начинали доноситься громкие стенания, а его кости гремели, словно некая невидимая сила сотрясала их. Такова легенда, которая всегда будет сопровождать римского папу Сильвестра II. Существует легенда, что римский папа Лев III, живший на 150 лет раньше Сильвестра II, тоже пользовался знанием магии. А овладел он ею после одного трагического события. Однажды противники Льва III подняли против него мятеж, обвинив его в прелюбодеяниях и клятву преступлений. Они затащили его в церковь и попытались отрезать ему язык и ослепить. Но благодаря вмешательству Карла Великого, Лев III был спасен и с тех пор находился под защитой короля. Но папа настолько обиделся на римский люд, что стал изучать черную магию. В конце концов, он специально для императора составил магическую книгу, содержащую заклинания на все случаи жизни. Сколько здесь правды и выдумки сказать трудно. Тем не менее, в хрониках о Карле Великом неоднократно упоминается, что ему часто помогали феи и колдуньи.